Глава 22. а л и н а Вечерний класс. Батман ЖТ с Пироэтом. Припарасион. Четыре ЖТ в сторону. Сегодня очень важный день. Я ждала, когда Каргина скажет насчет роли с утра, но они все еще тянут. И мне это не нравится. Если Виктор не подзовет после занятия, подойду сама. Еще со вчерашнего дня я не могу отделаться от плохого предчувствия. Все из-за того, что случилось вечером. Виктор закончил з а н я т и я раньше обычного, и я вышла из а к а д е м и и около восьми часов. Решила прогуляться, хотела даже в кофе-хаус зайти. Отец наконец выслал деньги, да еще и неожиданно много. Я шла по Невскому, когда заметила ее. Старуха следила за мной, она шла в д е с я т к и метров за моей спиной и даже не пряталась. Оборачиваясь, я видела ее перекошенное лицо. Она преследовала меня, спеша так, что едва не подпрыгивала. Я ускорял а шаг, но оглядываясь через плечо, то и дело замечала ее в толпе. Откуда она взялась? Зачем преследует меня? Мне хотелось сбежать, но эта мысль казалась нелепой. С чего вдруг убегать от нее? Может зайти в кафе? Но что, если она войдет следом? Да еще сядется за мой стол на Казанской площади. Я заметила вывеску обзорных экскурсий. То, что нужно. Сюда она точно не сунется. Не раздумывая, я купила билет и быстро уселась в автобус. Народа было немного, все-таки вечер буднего дня, но мы тут же отправились. Из окна я видела, как старуха на площади озиралась по сторонам, ища меня. В вечерних экскурсиях есть своя прелесть: залитые огнями набережные, ярко освещенные дворцы и особняки. Где-то я уже гуляла, что-то видела впервые. Экскурсия должна была занять около двух часов, и я радовалась. Расчитывая оттянуть встречу с ней хотя бы на это время, но автобус въехал в наш проулок гораздо раньше. Я едва не подскочила на сиденье. Здесь, хотя и в двух шагах от Невского, нет ничего, кроме облезлых грязнокоричневых домов. Что мы тут забыли? Слушавшись речь экскурсовода, я поняла, что она говорила о военном времени, о блокаде, 900 дней полной изоляции, когда город выстел, несмотря ни на что. Кошек съели в первую блокадную зиму, но голод толкал людей и на худшее. Нам повезло с экскурсоводом: хорошо поставленный голос, яркие акценты. Но иногда ее речь звучала даже слишком эмоционально, я почувствовал а это, когда она заговорила об л о к а д н ы х людоедах. и з м о ж д е н н ы е голодом люди шарахались от них, узнавая в толпе по редкому в те годы здоровому румянцу. Квартиры, в которых жили каннибалы, называли грязными. т у д а они заманивали людей и забивали до смерти, а тела подвешивали под потолком, как т у ш и и подставляли тазики для стирки, чтобы стекала кровь. Когда автобус замедлил ход возле нашего дома, экскурсовод указала на него и произнесла: «Слева вы видите один из домов, в котором, по свидетельствам выживших блокадников, находилась одна из таких грязных квартир». Она располагалась в верхнем этаже и принадлежала семье работника Путиловского завода, который впоследствии был осужден и отбывал наказание в лагере системы гулаг. У меня земля ушла из-под ног. Тихий двор, колодец, серый клок неба, дом, в котором подвешивали трупы людей, как забитый скот. Квартира в верхнем этаже. Нет. Там ведь несколько входов, десятки квартир. Этого точно не может быть, но в горле все еще стоял ком. Каждый день я хожу по двору, по которому люди шли на смерть. Их обманывали, обещая выменять последнее, что у тех было: обручальные кольца, одежду, на хлеб, а на самом деле вели на казнь. У экскурсовода вдруг начал фонить микрофон, издавая жуткий скрип, от которого вибрировали барабанные перепонки. В нем будто слышались всхлипы и стоны, неясные, как тогда на черной лестнице, когда эти несчастные понимали, что попали в ловушку, услышав щелчок железного з а с о в а н а двери, заметив за т р и л ь я ж е м топор с запекшимися на лезвии б у р ы м и потеками, а может, обезумевшие от голода люди не видели ничего вокруг и понимали, куда попали, только когда хозяин дома вырвал из их рук последнее, что они могли предложить в обмен на еду? Я хотела знать. Когда в лихорадочном блеске глаз ты видишь решение, этот человек убьет тебя и сожрет. Он угостит своих детей, и у них будут розовые щеки и упитанные лица. Они переживут самое голодное время в сытости. Будут знать. Все равно поймут, как не скрывай, что именно они едят. Они вырастут, но никому никогда не расскажут, как выжили в а д у Может, наврут про карточки или 125 граммов хлеба, про очереди за ним и про то, как этот хлеб отнимали у них старшие, или про то, что они были в эвакуации и вообще не видели этого кошмара. Тихие шаги вверх по истертым ступеням, сквозняк по лицу, последний глоток воздуха, стоптанный порог и тазик, приготовленный в углу. Как назло. Автобус заглох напротив злосчастного дома, дома, в котором я живу. Экскурсовод, заполняя вынужденную паузу, перевела тему на какие-то там фронтоны и пилястры, указывая на дом на другой стороне улицы. Но мой взгляд был прикован к знакомой подворотне. Мне не терпелось узнать, где именно находилась т а квартира. Но когда автобус тронулся, экскурсовод вернулась к Петровской эпохи. Я ждала конца экскурсии. чтобы задать свой вопрос, но из-за задержки, связанной с поломкой времени, на вопросы не осталось. И высадив нас, автобус вместе с экскурсоводом отправился в парк. Я стояла на залитой огнями Казанской площади, почти десять вечера, а народу как днем. Сколько ужаса в этом городе на самом деле, и как умело он скрывает самое жуткое из того, что помнит, пошарив в карманах в поисках мелочи на троллейбус. Я нащупала измятые, всученные мне еще в день приезда листовки: спа-салон, тайский массаж, экскурсии по центру. Знаю каждый дом. Рука сама потянулась к телефону. Ответил немолодой мужской голос. Я уточнила по поводу экскурсий. Мужчина в з б о д р и л с я Да, конечно. Когда бы вы хотели, сударыня? Я объяснила, что меня интересует не полноценная экскурсия, а только один дом. Но я готова заплатить и могу прямо сейчас скинуть деньги на карту. Мой собеседник спросил адрес дома. Я назвала его, и голос в трубке отчеканил, как по бумажке: 1912 год постройки, архитектор Гимпель, доходный дом купца Синебрюхова. х о з я е в а ж и л и в третьем этаже, остальное сдавалось после революции квартиры большей частью коммунальные, вплоть до недавнего времени. Сейчас в городе работают программы расселения. Бывшие коммуналки выкупают состоятельные люди, делают перепланировки, ремонты. Неожиданно для самой себя я перебила его. Вы можете рассказать, что там было во время войны? Ну, что я могу сказать? Он откашлялся. Конкретно эта местность не сильно пострадала во время бомбежек. Дом уцелел, как окрестные здания. Сразу после войны вернулись. э в а к у и р о в а н н ы е хозяева квартир. Вы знаете о грязных квартирах? Не удержалась я. В трубке на мгновение повисла тишина, но он все же ответил. Видите ли, сударыня, я не люблю спекуляции на эту тему. Понимаете, я историк. А блокада тяжелейшее для города время. Осталось уже совсем немного очевидцев тех событий. Однако те, кто не имеет понятия о том, что происходило, активизировались в последние десятилетия. Эти слухи, так это слухи, мне снова не хватило терпения дослушать. Он хмыкнул. Скажу так, сударыня, к весне 4 2 г о года в Ленинграде не осталось ни одной кошки, собаки или голубя, и случаи людоедства в блокадном городе имели место. Это факт. Но та истерия, которую пытаются в последнее время раздуть из этого некоторые недобросовестные так называемые историки-краеведы, по меньшей мере, неуместна. Ну а что с этим домом? настаивала я. Этот дом был известен в те годы. В одной из квартир проживала организованная банда каннибалов, орудовавшая в городе. Банда? Это была не семья? Да вы владеете информацией, сударыня? Удивился он. Вы правы. Изначально это была семья: отец, мать и две дочки подростка. Потом к ним прибились еще родственники, кажется, дальние какие-то. В итоге глава семьи и еще несколько мужчин из родней были осуждены. Тогда это квалифицировалось как бандитизм. Отдельной статьи для таких преступлений не было. Где они жили? Мой собеседник молчал, и я переспросила: в какой именно квартире? Где был вход? С улицы или со двора? Вход со двора, под арку налево, верхний этаж, отчеканил он, снова, как будто читая по бумажке. В последний раз я интересовался этим вопросом в начале девяностых, когда открыли архивы милиции. Этот адрес фигурировал в сводках. Я даже побывал там. Ну а сейчас, насколько мне известно, последняя хозяйка завещала квартиру в какой-то культурный фонд. Деталей я не знаю. Кто она? Хозяйка. Если были в квартире, вы ведь видели ее? Она из той семьи? Я не знаю. Видите ли, сударыня, когда я появился у нее на пороге в 9 4 четвертом, я, как бы сказать, был молод. У меня висела диссертация недописанная. Мне нужно было открытие. И вот я собирался пытать девочку из семьи людоедов, а встретил бабушку после инсульта. Руки трясутся, лицо наполовину парализовано. Я не стал копаться. Кто она, что она? Но она могла быть одной из девочек из той семьи. Ну да, могла. Судя по фамилии, по документам она. Прожила там всю жизнь. Я поблагодарила его и спросила, сколько должна. Но к моему удивлению мой собеседник не взял денег, сказал не за что. Я повесил трубку. Он, наверное, решил, что я охотница за жареным. Но как я могла рассказать, что живу в той самой квартире? Я шла домой на ватных ногах. Те вещи, что я видела: зубы, кольца, обувь и волосы. Господи, волосы! Прики, которые делала ее мамаши после войны, сообразив, из чего они были сделаны, я едва сдержала тошноту. Тот же сладковатый з а т х л ы й запах, что вечно стоял в квартире, ощущался теперь и на лестнице. От него першило в горле, грудь распирал кашель. Запах смерти пропитал это место насквозь. Он не выветривается от сквозняков. Он в этом месте навечно. Она мне ничего не сделает. повторяла я про себя, поднимаясь по ступеням. Это немощная старуха. Она ничего не сможет мне сделать. С этой мыслью я переступила порог квартиры и едва не столкнулась с ней. Старуха ждала меня. Лицо перекошено, руки трясутся, глаза лихорадочно блестят. По спине побежали мурашки. А ты, оказывается, воровка! зашипела бабка. Я хотела пройти мимо. Но она схватила меня за предплечье своей жилистой рукой, от которой несло сырым мясом. Кто тебе позволил взять панты? Ее рука ходуном ходила, но вцепилась она крепко. Мне с трудом удалось отодрать от себя скрюченные пальцы. Они не ваши, в ы п а л и л а я, освободившись. Мои, взревела старуха. Но я не сдавалась. Я не слепая, видела инициалы. И размер я в состоянии оценить. Они вам и нанос не налезли бы. Лучше тебе их вернуть. Ее голос вдруг стал тише и оттого прозвучал зловеще. Ты не знаешь, чьи пуанты надела. Я танцую в своих собственных пуантах. Они мои. А если вы о предыдущей владелице? Я долго не решалась произнести это, но все же выдала. Если она одна из тех, кого вы сожрали, то ей уже все равно. Старуха дернулась всем телом, как будто ее током ударило. Что? взревела она. Ты что врешь? Как выдумала такое? Ну-ну, р а с п а л и л а с ь я. Давайте расскажите сказку про эвакуацию. Я знаю все про вашего отца. Он ведь сидел за людоедство. Про вас с сестрой. Ни в какой перми вы не были. Здесь в этой самой квартире вы расчленяли людей. Я видела их вещи, кольца, зубы, волосы. Скажите еще, что это вам бабушка в наследство оставила? Старуха пожирала меня глазами. На ее губах блестела пена. Ты ничего не знаешь, ничего не знаешь, п и г о л и ц а Зачем врешь про меня? Это вы врете. С первого слова и до последнего одно вранье. Кошки шугаются вашего вида. Где вы берете мясо, а? п р и к а р м л и в а й т е их, а потом забиваете по старой привычке. Старуха вся затряслась. Я была в эвакуации, выдавила она, стиснув зубы до мерзкого скрипа. Здесь жил мой отец с мачехой и ее детьми. Я была в эвакуации с училищем. Ну конечно, с вашей т о фамилией вы были в эвакуации. Выдала я и, заметив удивление в ее глазах, добавила: Да, я и это знаю. Мне много чего теперь известно. Так чем вы меня накормили тогда? А кошками? Или у вас еще человеческое в запасе осталось? Ах ты! Старуха двинулась на меня, и ее впалые глаза засверкали. б у д ь у нее под рукой нож, она бы набросилась. Но я не испугалась. Я знаю все о вашей семье, но и вы знаете, кто я. Знаете, потому что шагу не даете мне ступить и в комнате шаритесь, когда меня нет. Думали, не замечаю? Само искусство говорило с вами, вам было суждено встретиться со мной, и вы только троньте меня. Помните стихи, что были в программах. Траур вечный день из дня будешь носить, погубившему меня в жизни мертвым быть. Мой собственный голос звучал как чужой. Когда я читала это четверостишье, старуха, пошатнувшись, отступила назад. Что? Откуда? – зашептала она, как будто не понимая. Только троньте меня, повторила я. Только попробуйте сделать мне тоже, что Виктору. Тоже, что Виктору. Она снова попятилась, ощупывая левую сторону груди и м о р щ и живую половину лица. Ты не верь ему, не верь, а спроси-ка лучше, что он сделал. Она была похожа на затравленного хищника, в ы б и в ш е й с я из сил после долгой погони. Он понимает, что загнан в ловушку, попал в селки и рыпаться бессмысленно. Конец. Я не боялась ее больше. Ни тени страха не было во мне, хотя я знала, что в кладовке через стену... Полусеян волосами трупов, даже желая мне смерти, даже мечтая увидеть моё мясо в грязном тазу перед мясорубкой, она ничего мне не сделает. Наоборот, будет п р и с м ы к а т ь с я будет пылинки сдувать с этого облезлого п а л а с а только потому, что я по нему ступаю. Её взгляд после того, как я сказала, что она знает, кто я такая, выдал всё. Она поняла уже давно, что я воплощение. Два дня назад, когда я танцевала, она стояла за дверью, затаив дыхание. Она не видела меня, но чувствовала каждое движение до мурашек. Она наслаждалась. Теперь я вдруг осознала: все это время она стремилась удержать меня, прикоснуться, стать как можно ближе, потому что хочет меня в свою коллекцию, коллекцию живых воплощений искусства. Перед тем, как ты, старая ведьма. И спустишь последний вздох, я покажу тебе, кто я такая. Ты увидишь дебютный танец воплощения и можешь помирать прямо в театре. Я удивилась собственной усмешке. Фае лечь и спустить дух. Танец воплощения стоит того, чтобы увидев его, умереть. Он стоит даже большего. Но что может отдать простой смертный, кроме как свою никчемную жизнь? Ты дожила почти до ста лет, только потому что ждала моего появления. И вот я пришла, чтобы танцевать. Ночью мне снилось, как в балетном классе старуха ходила от одной девочки к другой, заглядывала в лица, прикасалась к спинам своими и с к р ю ч е н н ы м и пальцами. Виктора не было, Каргиной тоже, только она. Она смотрела на каждую из нас расчленяющим взглядом, но это был взгляд не репетитора. А мясника. Другие девочки недовольно переглядывались. Кто она такая и что здесь делает? Но никто ничего не говорил. И все мы были словно приклеены к станку. Я помню, как попыталась дернуться, но не смогла отнять ладонь, намертво приросшую к деревяшке. Я тянула руку снова и снова, но ничего не выходило. Она словно была продолжением злосчастной палки. Поначалу. Остальные девочки тоже пытались освободиться, но осознавая т щ е т н о с т ь попыток, соображали, что попали в ловушку. Таня обмякла и осела на пол. Эмма, дрожа, прижалась к станку. Женя стояла со злобным перекошенным лицом, продолжая попытки оторвать руку от станка, даже рискуя содрать кожу с ладони. Только Лера продолжала занятие, как ни в чем не бывало, как будто не понимая, что она пленница. Я тоже махала ногами в Батмане, стараясь скрыть то, как они подрагивали от страха. Старуха не должна понять, что я ее боюсь. Она долго стояла напротив Жени, то касаясь ее, от чего то вздрагивала, как от судорог, то просто пялись. Жени не скрывал а отвращения, морщилась, дергалась, продолжая попытки оторвать руку от палки. Тане тоже изрядно досталось внимания. От п л о т о я д н о г о блеска в глазах, с которым бабка оглядывала ее округлившиеся бока, у меня к горлу подступила тошнота. На Эму она едва взглянула. Та выглядела в конец запуганной и тряслась, как осиновый лист, вцепившись в станок двумя руками, как в спасательный круг. Бабка прошла мимо Леры, хотя та продолжала заниматься, даже не взглянула, как будто той вообще не было. Обойдя всех, она остановилась напротив меня. Нашла. Я увидела это в ее глазах. Наконец, она нашла то, что искала. И моя рука мгновенно отделилась от станка. Я была свободна, могла танцевать. Я сделала шаг другой, завертелась ф о э т е а потом сделала полный круг по классу, чередуя с е с о н ы с шагами, арабески с п и р у э т а м и Она наблюдала за мной, впитывая каждое движение. Казалось, она и не дышала от восторга. Вот-вот бросится паркет у меня под ногами вылизывать. Как вдруг ее взгляд скользнул по моим ступням. Она заметила пуанты. В один миг бабка бросилась ко мне и сбила с ног. С невероятной силой она вцепилась своими толстыми пальцами мне в горло, давила так, что казалось, вот-вот прорвет кожу. Я хрипела. Отбивалась, как могла, захлебываясь собственным кашлем. Я видела краем глаза, как девочки в ужасе ж а л и с ь к станку, как вместе с гримасой страха на лице Жени играла улыбка, в ушах свистело, в горле булькало, а тело горело. Я проснулась от того, что зашлась кашлем. Он душил меня, вырываясь отвратительным лаем.